Сноска 15. Спирт техническая жидкость, необходимая во многих производствах как сырьё или технологическая среда. Кроме того, спирт одно из наиболее экологически чистых топлив. К тому же, возобновляемое на основе переработки органических отходов бытовых, промышленных, лесо и сельскохозяйственных